Прошу вас, присаживайтесь. Дорогие друзья, сегодня мы с вами начнем говорить о роли личности в истории. Вы прекрасно понимаете, что от выбора князя, царя или императора зависит... Не только будущее страны ее народа, но и путь развития этого государства или княжества, в зависимости от того, кто принимает решения. И вот э, для сегодняшней лекции я бы хотел обратить ваше внимание на судьбоносный для древней России XIII век, особенно первую половину, поскольку с одной стороны с востока на Русь пришли монголо-татары, с другой стороны... Папа римский, в данном случае даже не важно, как его называют, поскольку в первой половине их довольно достаточное множество сменяло друг друга, но проводили одну и ту же политику, попытка подчинить восточных славян римской курии, то есть Риму подчинить Русскую Православную Церковь. И чтобы разобраться в этих вопросах, я бы хотел бы начать, может быть, немножко издалека. И вам может показаться даже слишком издалека с конца XII-начала XIII века. И рассмотреть немного ту ситуацию, которая складывается не на Руси, как ни странно, а в Византии. И, в частности, и те перипетии, которые связаны с Константинополем. Дело всем в том, что Русская Православная Церковь подчинялась Константинопольскому патриархату. И понятно, что Константинопольский патриарх на Русь ставил митрополитов, и понятно, что была тесная связь Русской Православной Церкви с Византийской Церковью. И понятно, что если попытаться подчинить Русскую Православную Церковь, по римскому, то нужно прежде всего победить Константинополь. Вот, собственно, на это и были направлены усилия папской Курии. И еще один такой очень важный вопрос. Это не просто стремление подчинить Русь, русскую церковь, а это по сути дела установить мировое господство. Почему? Потому что в Западной Европе была священная Римская империя, мы это, в общем-то, знаем. И мы знаем, что главой католического мира был Папа Римский. Противостояла в какой-то степени после разделения церквей в 1054 году Восточная Православная Церковь, Византийская. И вот усилия Папы были направлены на то, чтобы как-то подчинить Константинополь себе, Второй Рим, как его назвали на Втором Вселенском Соборе в 381 году. И вот поэтому усилия Рима были на это направлены. Еще в 1198 году папа Инокитий III обратился к с требованием к Франции, Англии, Венгрии, государству Германии, Италии выделить войска для нового похода. Обычно поход шел в Палестину, к Иерусалиму, к Гробу Господнему для освобождения гроба Господнего от мусульман. Вы это прекрасно знаете. И обращение было направлено в том числе и византийскому императору Алексею Третьему, в то время узурпировавшему власть, но на это папа не обращал внимания. Почему? Потому что он должен был тоже выделить свои войска для этого похода, крестового похода. Однако Алексей III отказался. Но кто не с нами, тот против нас. Вы знаете прекрасную эту формулу. Одним словом, в апреле 1204 года крестоносцы занимают Константинополь. Теперь они уже сами установят свою власть и сами будут господствовать Константинополе. Поводом как раз было то, что уже другой теперь император, которого греки избрали, изгнал Алексея IV. И все церковнослужители, и те, кто имел полномочия от апостолика, пишет Жофруа Девилордуэн, согласились в том, что тот, кто совершил такое убийство, имеется в виду вот убийство Алексея IV, не имеет права держать землю. И те, кто согласился с подобным, суть соучастника убийства. А кроме того, они уклонились от повинования Риму. Вот это самое главное. То есть греки которые во главе с Николаем Канавой вот это восстание предприняли, они, естественно, вышли из подчинения Папе Римскому. Это было страшное прегрешение с их стороны. И вот теперь э, защитники «справедливости», естественно, в кавычках, не забывая о собственных интересах, стали грабить Константинополь. Это к вопросу о том, что э, собой представляет цивилизованный крестоносцы. Какую культуру и вообще что они несут в Константинополь или в, данном, э, или в другом случае, как мы увидим, э, на Русь. И Жоффра де Вилардуэн и э, Роберт де Клари свидетельствуют, что ни в одном городе мира не было собрано столько богатств, сколько было в Константинополе. Приблизительно две трети всех мировых запасов. И вот э, что интересно, э, как пишет э, Жоффра де Вилардуэн. Каждый ввел своих людей во дворец, который был сдан ему, и приказал стереть сокровища. И остальные ратники, которые разбрелись по всему городу, захватили изрядную толику, и добыча была столь велика, что никто бы не мог сказать вам, сколько было золота и серебра» и всяческих драгоценных вещей, какими когда-либо имелись на земле. И Жоффруа Довилардуэн, маршал Шампани, со всей справедливостью свидетельствует, что поистине и по совести со времени сотворения мира никогда не было в одном городе захвачено столько добычи. Значит, прежде всего крестоносцы направились за добычей. Всякий взял себе жилище... Какой ему понравилось, а их было достаточно, так разместилась рать пилигримов и венецианцев. Смотрите, как они себя называют. Пилигримы, путешественники. Тысяч. Никакой крамолы. И велика была радость из-за чести и победы, ибо те, кто находились в бедности, теперь пребывали в богатстве и роскоши. Но обратите внимание, маршал из Шампании не обращают внимания, или точнее не свидетельствуют, а куда девали жители Константинополя. И владельцы вот этих самых богатств, этих шикарных дворцов. Никита Ханиат, это уже э, греческий хронист, э, опираясь на арабские хроники, говорит, даже сарацины и мусульмане да, так сказать, столько э, не причиняли злу Константинополю и православным, сколько их братьев во Христе, крестоносцы. Почему? Потому что самое главное было именно подчинить Константинополь Владычеству Папы Римскому. И, собственно, после этого на 57 лет и устраивается здесь новая Латинская империя во главе с императором Балдуином. И, соответственно, Константинопольский патриарх, а затем и Александрийский принимают унию, потому что они были ставниками Папы Римского, то есть они подчиняются Риму. Теперь уже Константинополь не будет называться Вторим Римом поскольку он находится в подчинении Первому Риму. И вот, когда сложилась вот эта обстановка, то есть в начале XIII века, когда на месте огромной Византийской империи устраивается Лантийская империя, тогда взоры Папы Римского уже обращаются на Русь. Почему? Потому что единственная, так сказать, огромная пространство, это еще не было государство единое, как вы знаете, Киевская Русь, да, формально... Во главе стоял великий князь Киевский. Но, к сожалению, в 30-40-е годы Киев переходил от одного князя к другому. И было такое время, что за год там менялись 3-4 князя. То есть понятно, что Киевский князь не выполнял роль верховного управителя всей Киевской Руси. Может быть, вот такая роль отводилась митрополиту. Но к концу 30-х годов, в то время, когда монголо-татары... Напали на Русь, митрополит Максим, он сам был грек, и поставлен, естественно, Константинополем еще в те давние времена, а потом, в общем-то, поставлялись в Никее, которая сохраняет православие, она не подчиняется Папе Римскому, поэтому позднее митрополиты будут поставляться русские как раз именно в Никее, никеевским патриархом. Бежал из Киева, и киевская митрополия осталась пустой. Это тоже очень важный факт, поскольку мы чуть-чуть позднее с вами будем об этом говорить, и мы увидим, какую политику будет проводить Даниил Галецкий в связи с вот этими вот событиями, о которых я вам говорил. Итак, от такого общего обзора ситуации, складывающейся в мире, не только на Руси, а вот в Европе, в начале XIII века, я бы хотел плавно перевести свой разговор уже к... Даниилу Галецкому. Это очень интересный князь. Вот есть две фигуры в русской истории XIII века, которые привлекают к себе внимание. Это Даниил Романович, князь Галецко-Волынский, и Александр Ярославич, Владимир Суздальский князь. Мы его больше знаем, как Александр Невский. Вот, собственно, эти две фигуры я бы хотел рассмотреть в двух своих лекциях. Но прежде всего хотел бы поговорить о Данииле Галецком, о котором, в общем-то, меньше всего знают, Особенно у нас на Украине, конечно, его хорошо почитают, и во Львове поставлен даже ему памятник э, с короткой очень надписью «Даниила Рекс», то есть король Даниил. Вот почему э, именно такая надпись возникла, и э, что же это было за личность? Я бы хотел сказать, что у каждого из этих двух князей была своя модель поведения. Даниил Галицкий. Пытался, по-видимому, найти компромисс. То есть это политика компромиссов между Востоком и Западом. Ему было очень сложно. Сложно хотя бы потому, что он не унаследовал после смерти своего отца, Романа Мстиславича, Галецкого, его княжество. Роман Мстиславич неожиданно погиб в походе в Польшу в 1205 году и оставил двух своих малолетних сыновей. Даниилу было тогда всего лишь 4 года, а Васильку, его родному брату, всего лишь 2 года. И поэтому их троюродные прадеды, польский король Лешка и венгерский король Андрей решили воспитывать этих двух малолетних Романовичей. Лешка польский забрал к себе Василька и вдову Анну, а Андрей забрал к себе на воспитание Даниила. Вы спросите, зачем? Это такое гуманитарное стремление, да, помочь малолетним князьям? Понимаете, за каждым поступком нужно искать причину этого поступка. И она легко в общем-то находится в дальнейших событиях. Лешка, король Польский обращается к венгерскому королю, говорит, отдай своего сына, Каламана, за э, мою дочь Соломею и э, посади своего сына в Галиче. А Галиче это, Галич это столица Галицкого Линского княжества. Понимаете? То есть удержать малолетних Романовичей и посадить вот эту замечательную пару. А вы знаете, сколько Каламану было лет? Очень взрослый был. То ли 5, то ли 6. Невеста и того больше, три года. То есть опять же такие, видите, то есть, э, политика оправдывает средства. То, что можно да, и даже повенчать в таком взрослом возрасте молодых людей и посадить их в галичи. Более того, вот если развивать это событие, я скажу, что даже папа римский Иннокентий благословил корону э, Каламану, э, венгерскому э, королевичу чтобы тот был Галлицким королем. Понимаете? То есть даже закрепил это э, в 1214 или 15 годах. Почему я говорю «или»? Дело все в том, что до нас дошла замечательная совершенно Галлицко-Волынская летопись. И вот те сведения, о которых я вам говорю, содержатся в первой части Галлицкой летописи. Но летопись она называется, э, в общем-то, условно. Поскольку на самом деле это жизнеописание Данила Галецкого. И если мы знаем, что летопись пишется по летам, от сотворения мира и, соответственно, привязкой того или иного события к тому или иному году, то жизнеописание Данила Галецкого пишется именно как некое такое повествование. Более того, вот э, разыскание вашего покорного слуги привели к тому, что э, я доказал, что э, начальная часть Вот этого летописца, как его когда-то называл академик Черепмин, летописца Даниила Галецкого, было написано не ранее 1246 года. То есть, понимаете, все эти события ранние, то есть вот начало 13 века, или по памяти, или на основании каких-то документов, но, во всяком случае, не сразу после тех или иных событий записывалось. Понимаете, это очень важно. Поэтому хронологии в первоначальном тексте Галецкого летописи не было. Она возникла уже тогда, когда Галецкую летопись объединили с Волынской летописью и э, составлялся большой Ипатьевский летописный свод. Вот тогда и была разбивка по готам. Но там ошибки есть до плюс-минус 5-7 лет. Понимаете? Поэтому э, э, многие даты, они, в общем-то, условные. Хотя, естественно, историки э, пытаются выяснить на основании других источников э, точнее даты тех или иных событий. Так вот, э, Получается так, что Галич, столица галицко волынского княжества, находится уже под протекторатом венгерского короля. Естественно, поскольку там э, сидит весы. А что же, же э, Даниил и Василька? Был небольшой такой город Белск. И вот э, после смерти Белского э, князя э, жители обратились как раз э, к польскому королю с тем, чтобы он отпустил туда Василька с Анной. И вот... Э, начинается возрожде... и возрождение Калецко-Волынского княжества с возвращения пока еще Василька, то есть младшего брата, в Белск. И затем переезжает туда и Даниил Романович. Не буду останавливаться более подробно на таких перипетиях. Могу сказать, что бояре, галецкие, волынские, Довольно-таки часто выступали против своих князей. Довольно часто совершали крамолы, как тогда называлось это, восстания. И были очень недовольными князьями. Ну, достаточно сказать, что сыновья легендарного Игоря э, Святославича, героя слова полку Игореве, тоже претендовали на Галлицкий престол. Почему? Потому что женой Игоря Святославича, как вы помните, э, была как раз вот э, дочь Романа Мстиславича. И что произошло? троих сыновей бояре галецкие казнили. Никогда такого не было на Руси, чтобы бояре казнили князей. Так что ситуация, я просто хочу показать, что складывается в вот 10-20-е годы в Галецко-Волынском княжестве, ситуация была очень сложная. Но Данилу Романовичу удалось все-таки иссесть в Галич и э, присоединить потом опять Волынь. Владимир Волынский, это столица уже была Волынского княжества, и объединить те земли, о которых мы с вами вот говорим, которые были когда-то в правлении его отца, Романа Встиславича. Преодолевая и внешнюю, так сказать, угрозу, и внутреннюю угрозу. То есть Крамолы, Галецких и Волынских бояр. Но э, волыняне в большей степени поддерживали, любя его отца, и поддерживали Даниила Романовича. Э, маленький такой эпизод который помещен в ту самую ипатьевскую летопись, которую я сказал, это рассказ о Калкской битве, то есть битве на реке Калке, в 1223 году. Как вы знаете, тогда половецкие князья обратились за помощью к древнерусским князьям, с тем, чтобы они помогли им противостоять первому походу монголо-татар на Русь, ну, точнее тогда еще на Половцев. Русские князья возгордились, подумали, что сила не столь велика. И хотя и выступили вроде бы единым фронтом против монголо татаров на реку Калку, но тем не менее нестроение было в рядах древнерусских князей. Во главе стояли два князя Снеславич Птеслав, Удатный или его еще иногда неправильно называют удалой, правильно, удатной, то есть удачливой, он был новгородским князем, потом как раз вот перешел в Галецко-Волынское княжество, и Даниил Галецкий вот женился на дочери Мстислава Всеславича, Вместе с зятем, то есть с Даниилом, выступил с большим довольно-таки войском э, на помощь древнерусским князьям. Было еще два князя, э, Мстислав э, Киевский и Мстислав Черниковский. сплошные Мстиславы. И вот Мстислав Мстиславич, Вместе со своим зятем Даниилом Романовичем, не предупредив э, древнерусских князей и половцев, решили самостоятельно ударить на монголо-татар. И если Даниил, будучи мужественным человеком, ему было 22 года, и, как замечает летописец, от головы и до ног не было на нем порока, ну это цитата из Библии, своим передовым отрядом действительно вроде бы опрокинул передовой отряд монголо-татар. Те побежали, но это было уловка, Тебе, чтобы увлечь э, русские войска за собой. И затем монголо-татары развернулись и ударили по русским полкам. Они, я имею в виду русские, они произвели соответствующую разведку. Они не знали численность войска монголо-татар. И получилось так, что монголо-татары опрокинули русские войска вот Собственно, Галичал и Волынцев. И на их плечах ворвались в станы русских воинов, которые еще даже не успели ополчиться. То есть, вот и киевлян, и чернинговцев, северян, и так далее, и так далее. И, как вы знаете, было страшное поражение. Но тогда монголо-татары ушли. И их, вроде бы, забыли на какое-то время. Даниил Галицкий пытается после этих событий, а он бежал с этого поля боя, Будучи раненым в грудь, долго скакал на лошади, остановился только, чтобы испить воды. И когда выпил из реки водички, то почувствовал раны на своем телесе, как замечает литописец. Но мужество ради своего. Да, не слышал этих ран, не почувствовал этих ран. Но, казалось бы, вот это первый урок. Лучше всего на ошибках учиться. И, казалось бы, вот этот вот первый урок должен быть хорошо усвоен Данилом Романовичем. Да, он понял, что это сила монголо татара Как с ними себя вести? Но э, есть и внутренние враги, есть еще и другие внешние враги. Смотрите, в 1238 году крестоносцы-темплиеры захватывают город Дорогачин. Это галицко волынское княжество. Вот если о походах шведов, немцев, тевтонцев... Ливонцев э, на северо-восточную Рус мы знаем и помним э, все эти даты. И э, Невскую битву, и Ледовое побоище, о котором мы с вами еще будем говорить в следующей лекции. То о том, что собственно, первым, кто сразился с крестоносцами, был Даниил Романович, мы забываем. Это был 1938 год. Он разбил под дорогочином крестоносцев. И позднее немножко в 1245 году он разбивает под городом Ярославлев зятя э, венгерского короля э, Беллы, э, уже русского князя, сына Михаила Черниговского. И, по сути дела, это была вот решающая победа над э, врагами. Данила Галицкого. То есть, можно сказать, что после 1245 года он становится полновластным правителем галицко волынской Руси. Чтобы понять, что такое галицко волынская Русь, вот географически, скажу, что это приблизительно территория всей Западной Европы. То есть это действительно было могущественное, огромное княжество. И не случайно с таким пиететом уже в 40-е-50-е годы, И венгерские короли, и польские короли, они тоже сменяют друг друга, относятся к Данилу Романовичу. Они его очень уважают. Но была тут еще одна причина для уважения. После победы вот, над Черниговским князем, Данил Романович вынужден ехать в Орду. Поскольку монголо-татары, как вы знаете, прокатились по русской земле, Вот, начиная с 1238 года, два года они завоевали русскую землю. В декабре, 6 декабря 1240 года, пал Киев. И, кстати сказать, защищал Киев не князь, а воевода Дмитрий, воевода Данила Романовича Галецкого. То есть, понимаете, насколько был могущественный Даниил Романович, что его тысячский защищает столицу Киевской Руси. Защита была очень хорошая, поставлена. Но превосходящие силы монголо-татар приблизительно, по подсчетам ученых-историков, было 300 тысяч монголо-татар. В Киеве в то время было приблизительно 50-70 тысяч жителей. Но это был очень хорошо укрепленный город. Один из крупнейших городов Европы. Вообще, вы знаете, что э, скандинавы называли Русь Гордарикой, то есть страной городов. И Батый, когда увидел Киев, он, э, его великолепие с холмов, то он был поражен красотой этого города. Но захватили и разрушили Киев. Плана Карпини, папский легат, путешествовал спустя 6 лет, то есть вот в 45-46 годах, и ехал он и в сарай, в столицу, Золотой Орды, потом и в Каракарум, это столица Великой Монгольской империи, приезжал через Киев и обратил внимание, что в Киеве можно было насчитать не более 200 дворов. И не более 8 тысяч жителей. Понимаете? То есть сколько, сколько погибло? 50 тысяч было, да? И сколько осталось? Но опять же таки, по подсчетам историков, жителей было даже больше нежели вот 50 тысяч, как говорит Планок Карпини, подсчитывая, что около 100 даже если с посадами, то есть вот с теми пригородами Киева, которые были, жителей, конечно же, было больше. Какое разрушение принесли монголо-татары? Дмитрий попал в плен воевода. И Батыин спросил его, ты князь? Он говорит, нет, я не князь. Он говорит, ну если ты воевода, что кто у тебя князь? Какой, так сказать, мужественный человек, да? этот князь. Я хочу его видеть. Даниил Романович в это время находился с таким дружественным визитом в Венгрии, у венгерского короля. И поэтому, когда монголо-татары пошли на запад и захватывали подчередно его города, он не мог оказать сопротивление. Вернулся уже после того, как монголо-татары пошли в Западную Европу. Там они разбили коалицию западноевропейских королей. Кстати, это ответ на вопрос, могла ли коалиция западноевропейских королей и русских князей противостоять монголо-татарам. Сразу могу ответить, что нет, не могла. Почему? Потому что такой армии, как у монголо-татар, профессиональной, не было в Европе. И даже объединенная Европа, она, в общем-то, в то время не могла никак объединиться, поскольку шла и внутренняя борьба между Фридрихом Барбароссой, знаменитым римским императором, и папой Римским. Папа Римский даже вынужден был бежать в Лион, приодевшись в женское платье. И вот собор новый, на котором обсуждались вопрос монголо-татар, 1245 года, проходил как раз в Лионе. Там были представители из Руси. Так вот, монголо-татары прокатились, через всю Русь, покорили ее, разорили ее, пришли в Западную Европу, разбили европейцев, но в 1241 году в Каракаруме убирает великий Кан Угэдей, и императорский престол захватывает его вторая жена Туракина, которая будет управлять Монгольской империей некоторое время. До избрания в 1946 году ее сына Гуюка. А вот э, с Гуюком у Батыя были не строения особые. Дело все в том, что Гуюк был его двоюродным братом, но э, сыном, вот как раз того самого Угедея, третьего сына Чингисхана, э, стало быть первородство и приоритет, естественно, был у Батыя. Почему Батый и возглавил войска монголо-татарские, которые шли на запад? покорить вот это огромное-огромное пространство. Так вот, перед штурмом Киева, о котором я уже говорил, э, Гуюк себя недолжным образом повел, и Баты был вынужден изгнать его из э, своего войска, чтобы неповадно было другим. Но Гуюк так Ченгизит, поэтому э, Батый не может его как-то по-другому наказать. Да, собственно, и УГД сам отозвал своего э, сына, чтобы тот не позорился. И вот теперь, когда избирается Гуюк, то понятно, ревность по отношению к Батыю сохраняется. И э, Гуюк даже э, захочет пойти э, в поход в 1948 году против Батыя, но в самом начале этого похода э, он скончался. Я не случайно показываю и те перипетии, которые разворачиваются и в Каракаруме, то есть в Великой Империи. Почему? Потому что Батый начинает занимать самостоятельную позицию, самостоятельную нишу и будет проводить самостоятельную политику и по поводу древнерусских князей, и, естественно, в отношении э, Каракарума. И вот э, этой ситуацией и нужно было воспользоваться русским князьям. Значит, э, Батыев возвращается в Западную Европу, останавливается на Волге, основывает новую столицу Сарай, и вот теперь в эту столицу должны были приезжать древнерусские князья – за ярлыкновым на княжение. Если раньше они были правителями, как э, заметил Николай Костомаров, известный историк, то теперь они получали в свою собственность княжество. Теперь они будут отвечать не только пред Богом за свое княжество, потому что в Древней Руси воспринималась княжеская власть как Богом данная. Поэтому князь отвечает пред Богом и за землю, и за веру, и за народ. Но теперь он будет еще отвечать и перед ханом, батыем или его уже последователями. За ту политику, которую будет проводить его княжество. И за те события, которые будут проходить в княжестве. Это тоже нам нужно помнить, чтобы оценить и поступки Данила Романовича, и поступки Александра Ярославича Невского. Потому что он отвечает за все события, которые происходят в его земле. Я имею в виду, князь отвечает. Так вот, начиная с Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского, древнюю русские князья вынуждены были ехать в Орду за ярлыком. Самым последним древнюю русским князем, который отправляется в Орду, был Данил Романович. Вы спросите, почему? Ну, с одной стороны, да, у него были и до этого дела, я вам рассказывал, то есть нужно было укрутить, так сказать, вот те крамолы, которые были. С другой стороны... Он был могущественным князем, и его княжество было очень удалено от э, сарая и от Золотой Орды. Правда, хочу сказать, что название Золотой Орды появится только в XIV веке, тогда еще называлась Великая Орда э, во второй половине XIII века. Э, так вот, когда он приезжает в Орду, сохранилась интересная запись этой встречи. Батый его спрашивает, Даниила, а чему прежде не приезжал? Ждешь ли наше черное молоко кобыли и кумыс? Вот Даниил, чтобы показать э, свою зависимость от Батыя, говорит, прежде не пил, но если ты велишь, буду пить. И проявляет такое смирение. Э, ну, Батый, правда, потом заметит, не обыкли, то есть не привыкли вы пить молоко кобылья, и приказал ему принести вина. То есть, оказал определенную честь. И что важно, на что историки не всегда обращают внимание, что Даниил называется не данником, а мирником. То есть, это один из немногих древнерусских князей, который заключает мирный договор с Батыем. И, естественно, вот с ханами последующими. Получается так, что он не будет выдавать Выход или дань, но что он вынужден сделать, если он, и мы видим уже в дальнейшем, как будет разворачиваться событие, он должен будет поставлять свои войска для походов монголо-татар. Вот что лучше, да, или дань отдавать, или же посылать войска, то есть русских людей, которые будут выполнять Задачи, которые стоят перед собой монголо-татары. То есть, по сути дела, это карательные экспедиции. И против литовцев, и против, так сказать, вот, поляков, против немцев. Ну, в общем, разное. И против тоже, той же самой Руси, если посмотреть. Нравилась ли эта политика Данилу Галицкого? Нет. Я повторяю, это политика компромисса. Потому что он думал, что на какое-то время он обезопасит хотя бы Галицко-Волынскую землю. Почему? Потому что э -э Крамола, Бояр, в общем-то, продолжалась. С другой стороны, папа римский не оставил свои претензии на Галицко-Валонскую Русь. И он всячески старается заполучить Даниила Романовича себе в свою коалицию. Можно сказать, что будто бы действительно Западная Европа пытается создать эту коалицию. И переговоры ведутся с Данилом Романовичем. Данил Романович готов даже возглавить эту коалицию. Но вместо этого Папа Римский, Иннокентий, присылает э, к нему папских легатов. Зачем? Проводить унию. То есть объединение православной и э, э, католической церквей. Данил Романович раз выгоняет их. Второй раз выгоняет, потому что они пришли через несколько лет. И наконец-то в 1253 году Папа Римский объявляет крестовый поход, обращается к полякам, венграм, э, французам, итальянцам с тем, чтобы крестовый поход вот, против монгола-татар. И э, Даниил Романович ну, вот, думает, ну вот наконец-то. Папа присылает к нему своего очередного легата и говорит, прими корону. Э, Дани... Прежде он тоже присылал, прежде Даниил отвечал, что говорит, как я могу принять корону, если ты не оказываешь помощи против монгола-татар. Дай помощи, а потом прими корону. Ну, говорит, ну, Данила Романовича начинает все уговаривать. И мать даже его. Говорит, прими корону, после этого ты станешь королем, равноправным, вместе, так сказать, вот э, западноевропейскими королями вы э, одной единой коалиции выступите против монгола-татар. И Данил соглашается. Но коронуется он где? А в дорогочине, в том самом городе, помните? который он отбил у, у крестоносцев. То есть тем самым показывает, что это моя земля. И вот в Дорогачине он принимает этот королевский венец. Вот казалось бы, вот теперь-то он действительно может стать лидером. Казалось бы. Почему? Потому что после этого опять приезжают папские легаты. Не с помощью военной. А с чем? С тем же самым условием, что нужно подчинить Русскую Православную Церковь Папе Римскому. Вот понимаете, для русского человека, русский, это значит православный, вот синонимы в 13 веке это два слова объединяют одно и то же. Русский православный это конфессиональная принадлежность, понимаете? Так вот, для русина, для человека русского, подчиниться Папе Римскому, это предать веру, предать Бога. Страшнейшего проступка не может быть. Естественно, Даниил изгоняет, должен сказать, что его сыновья и внуки, Попытки будут постоянно предприниматься, будут изгонять. Вот двуликость, скажем так, политики западноевропейских правителей, она в этом и проявляется. Потому что, скажем, немногим ранее, еще в 1246 году, венгерский король, когда Данил захотел женить своего сына на дочери венгерского короля, получает от папы римского, того же самого Инокентия. Булу, то есть письмо, что говорит, не, по, не подобает верным, то есть имеется католикам, на нечестивых жениться или выходить замуж. Потому что они тем самым чистоту веры теряют. Понимаете? Значит, вот для, и это я хочу особо подчеркнуть, для католиков православные были неверные. И нам это очень важно будет, чтобы и посмотреть, как себя вели Католики во время вот самого крестового похода на Константинополь, потому что убить православного – это то же самое, что убить неверного. Более того, один из епископов, который был в этот походе, епископ Леонский, заметил, что всем, кто убьет схизматика, имеется в виду православного, папой отпустятся 40 грехов. Вот понимаете, почему в Константинополе никого не осталось? Потому что все хотели избавиться от собственных грехов. Понимал ли это Данил Галецкий? Конечно, понимал. Понимал ли это и Александр Невский, о котором мы с вами будем говорить на следующей лекции. Но что эта политика Папы Римского, подчинить православные земли, была основной. А что же Восток после того, как Данил Галецкий стал мирником? В 1252 году была рать Куримсмы, Куримса. Такой был воевода. Пришел он на галицко волынские земли силой немалой. Но Даниил Галецкий не бегал от него. Он разбил его. Хотя поход этот был длительный, 52 по 56-й год. Тем не менее, Даниил Галецкий, вот, можно сказать, единственный из древнерусских князей, кто побеждал молгота татар. Почему-то он, собственно, и готов был возглавить эту коалицию. Ему бы только помощь который, из Запада, которую он так и не получил. Запад всегда обещает помочь но не всегда это выполняет свое обещание. Но вот после Курим... Куримсы уже приходит Бурундай. Это другой полковолец. И сила еще более тяжкая. И как он обращается к Даниилу? Ты есть мирник наш? Значит, он посмотрел прекрасно укрепленные города, которые были в Галайско-Волынской Руси. Говорит, если ты мирник, то разрушь эти сооружения. С болью. Со слезами на глазах древнерусские князья и э, Даниил, и Василька разрушают сами то, что было построено. То есть крепости. А крепости были неприступны, как, как аминец подольск например. То есть монголо-татары не могли взять эту крепость. Понимаете? И они вынуждены были разрушать. И что получается? Собственно-то крепости монголо-татары пришли и ушли. Они прокатываются. Собирают потом дань. А вот ближайшие соседи, они набеги совершают постоянно. Значит, эти-то города были э, против ближайших садетей. Те же самых, вот, так сказать, западноевропейских соседей, которые часто и поляки, и литовцы, и венгрии приходили на русскую землю. калицко волынскую я имею в виду землю. И поэтому, разорив крепости, по сути дела, э, Даниил Галецкий делал себя безоружным. И против той угрозы, которая была с Запада. Вот видите, политика компромиссов. Он хотел и с Западом не ссориться и получить помощь. И хотел с Востоком не ссориться. И в результате могущественное княжество оказалось ослабленным во многом, благодаря именно вот такой э, политике. И потом уже, когда э, мы вот, э, последнее сообщение из жизни э, Даниила Романовича, Узнаем 60-й год, как раз поход монголо-татар вот на запад, когда присылает послов своих, э, воевода э, монголо-татарский, и говорит, дай войско свое. Даниил Романович не хотел идти с этим войском, потому что он все-таки и великий князь, и король, он посылает Василька, своего младшего брата, с этим войском. Но это унизительное совершенно положение, когда вот русских людей посылать вместе с монголо-татарами в их поход против литовцев. Таким образом, можно, подводя итог, сказать, что политика компромисса или компромиссов Данила Романовича Галицкого не привела к желаемому. Да, когда он был жив, он сумел создать великое, могущественное галицко волынское княжество. Но после его смерти это княжество постепенно... Разваливалось на мелкие княжества, которые управляли его сыновья. И в конечном итоге, уже в конце XIV века, оно было полностью поглощено польско-литовским государством. И вот тогда избылась мечта Папы Римского. На галицко волынских то есть русских землях, установилось владычество католиков. И была проведена уния. А вот другой пример поведения Это поведение Александра Невского. Но об этом мы с вами поговорим уже на следующей лекции. Здравствуйте, меня зовут Андрей. У меня такой вопрос. А почему Даниил не хотел объединиться с другими православными государствами против татаро-монголу? Ну, с таким, скажем, как Болгария, Греция, Сербия? Спасибо. Спасибо. Очень хороший вопрос. Дело все в том, что эти государства, точнее, эти княжества, они были очень слабыми. То есть объединиться с ними, с балканскими э, вот, княжествами, было практически невозможно. Почему? Потому что, э, когда была могущественная Византия, и эти государства тоже были могущественные, но с падением Византии и государство эти ослабло. Могло произойти объединение всех древнерусских князей, по идее. Вот. Но оно не произошло. Вопрос «почему?». А ответ, в общем-то, кроется в поражении русских князей на Калке. Не могли договориться. Потому что каждый полагал, что он будет защищать свое княжество. И не думали, что эта угроза столь велика. А когда это поняли, было уже поздно. То есть это ошибка. Вот как раз мы с вами говорили о роли личности в истории. И сколь велика бывает ошибка, если неправильно сделаем выбор. Благодарю вас.